Глава девятая. «Сэр, нам надо поговорить», — сказала Ким, входя в кабинет Вуди. Его сжатые челюсти и слегка подрагивающие ноздри напомнили ей о том, что она опять забыла постучать. «Чёрт!» Вуди поднял навстречу ей рукой и продолжил разговор по телефону. «Понятно, сэр. Я всё понимаю. Буду держать вас в курсе». С этими словами он разъединился и положил подбородок на сцепленные пальцы. «Ну, что у нас нового?» — спросил он, прежде чем повернуться к своему компьютеру. Насколько я понимаю, теперь речь уже не идёт о простом передозе, как вы думали в самом начале. Всё это похоже на двойное убийство. Сейчас всего десять часов утра, а вы уже готовы поделиться со мной деталями? Боюсь, что да. Кивнула Ким набрала в лёгкие побольше воздуха. То, что она собиралась сказать, могло в корне изменить ход дела. Сэр, я думаю, что здесь может быть связь. С чем? Со мной, ответила детектив. В горле умершего юноши Китс кое-что обнаружил. Она понизила голос. Фрагмент упаковки крекеров. «Ах, вот как!» — сказал Вуди и повторил эти слова еще раз, вспомнив подробности из личного дела Ким. Он молчал целых пять секунд. «Значит, мы...» «Сэр, я не хочу, чтобы вы отстраняли меня от этого дела», — вырвалась у Ким. «Я вас хорошо понимаю, но ведь если это дело действительно как-то связано со мной, то лучше меня в нем никто не разберется. А если оно со мной не связано, то все равно. Лучше меня никого нет». «И скромнее тоже», — добавил босс с улыбкой. Кем знала, что за этим последует? Если принять во внимание все, что она ему рассказала, Вуди должен отстранить ее от дела, назначить нового детектива-инспектора или даже полностью передать дело другой команде. «Вы уже знаете, кто жертвы?» — спросил босс. «Имена пока не идентифицированы, но я их точно не знаю». То есть у нас есть два наркомана, сидевших на героине, которых убили в квартире, расположенной неподалеку от той, в которой вы когда-то жили. При этом у мужчины в горле обнаружен кусочек упаковки, «Да, сэр, но всё это...» «Стоун!» — рявкнул Вуди. «Я пока всё правильно рассказываю?» Ким согласно кивнула. «Тогда советую вам помолчать». «Но, сэр, я просто подумала...» «Вот в этом вся ваша проблема, Стоун. Сейчас никого не волнует, что думаете вы. Сейчас самое главное — что думаю я».